Тема 23. Семь мудрецов в кавычках. Большую роль в подготовке античной философии сыграли семь мудрецов. Слова "семь мудрецов" ставят в кавычки, потому что этих мудрецов было больше. Существовали различные списки мудрецов, но в каждом списке их было обязательно семь. Это говорит о том, что здесь Проявилась характерная для предфилософского сознания магия чисел, которую мы находим и у Гесиода. Поэтому его поэма называлась «Труды и дни». Ибо в конце поэмы Гесиод рассказывает о том, какие дни месяца благоприятны или неблагоприятны для тех или иных дел. Разные источники определяют состав семи мудрецов неоднозначно. Самый ранний из дошедших до нас списков принадлежит Платону. Это уже IV век до нашей эры. В диалоге Платона Протагор о мудрецах сказано ⁇ к таким людям принадлежали и Фалес Милецкий, и Питак Митиленский, и Биант из Приены, и наш Салон, и Клеобул Линдейский, и Мисон Хенейский. А седьмым между ними считался лаконец Хилон Кавычки закрыты. Глава 343, раздел А Позднее у Диогена Лаэрция место малоизвестного Мисона с большим на то правом занимает Периандр Коринфский тиран. Полагают, что Платон вывел периандра из состава семи из-за своей ненависти к тирании и тиранам. Были и другие списки, но во всех семерках неизменно присутствовало четыре имени. Это Фалес, Солон, Биант и Питтак. Со временем имена мудрецов были окружены легендами. Например, Плутарх в своем произведении Пир семи мудрецов описал явно вымышленную их встречу в Каринфе у Пириандра. Время деятельности этих семи мудрецов Конец VII и начало VI века до нашей эры. Это конец IV после эгейского неолита, критской и микенской греции и гомеровской греции периода в истории эгейского мира, периода архаической греции VIII-VII века до нашей эры. И это начало пятого периода. В VI веке до нашей эры Эллада вступает в век железа. На основе отделения ремесла от земледелия расцветает античный полис «Город-государство», в котором входящие в полис сельские местности экономически и политически подчинены городу. Страница 120 -я. Развиваются товарно-денежные, вечные отношения между людьми. Начинается чеканка монеты. Власть евпатридов так называемых благородных, ведущих свой род от родоначальников, полубогов, героев, а тем самым идеологически обосновывающих свое право на господство в ряде наиболее передовых полисов свергается. На ее место ставится тирания. Тираническая антиаристократическая форма правления устанавливается в Мегаре во второй половине VII века до нашей эры а в Каринфе, Милете и в Эфесе в конце VII века до нашей эры. В Сикионе и в Афинах в начале VI века до нашей эры. В начале VI века до нашей эры в Афинах была проведена реформа Салона. А отныне основой социальной стратификации там стало не происхождение, а имущественное положение. Обыденное моральное сознание Мудрость семи мудрецов нельзя отнести ни к науке, ни к мифологии. Здесь, по-видимому, проявился третий духовный источник философии, а именно обыденное сознание, в особенности то, которое достигает уровня житейской мудрости и которое проявляется в пословицах и поговорках, поднимающихся иногда до большой обобщенности и глубины в понимании человека и его социальности. Этим, как помним, особенно отличалась китайская предфилософия и даже философия. Но то, что для Китая было судьбой, то для Эллады было лишь эпизодом. Конечно, возможно, историка сравнительная тема «Конфуций» и «Семь мудрецов» но развить ее можно только в общем контексте древнекитайской и древнеиндийской предфилософии и философии. В отличие от древнекитайской и древнеиндийской, древнегреческая философия возникла не как этика, а как натурфилософия, а лучше сказать физикофилософия. Вместе с падением политической власти аристократии утрачивает свою гегемонию и мифологическое мировоззрение, чья идеологическая функция в условиях общества бронзового века состоит в обосновании, как мы уже сказали, права землевладельческой аристократии на господство над земледельцами. Со временем начинают складываться первые, еще очень наивные, но все же не мифологические системы взглядов. Но на первых порах Миру богов и героев противопоставляется осмысление обыденного сознания в афоризмах, в которых нет ничего от сверхъестественного мира. Это чисто житейская практическая мудрость, но достигшая своего атомарного обобщения в сжатых мудрых изречениях. Такие афоризмы или гномы имели форму всеобщности. Аристотель определяет гному как высказывание общего характера. Гномы пользовались большой известностью. Изречения вроде «Ничего сверх меры» и «Познай самого себя» были даже высечены над входом в Дельфийский храм Аполлона. Диоген Лаерций сообщает, что имена семи мудрецов были официально провозглашены в Афинах при Архонте Дамасии, 582 год до нашей эры). Страница 121 Три вида гном В лице своих мудрецов античное мировоззренческое сознание обращается от мифологических теогоний к человеку. Уже в гесиодовых трудах и днях зарождается нравственная рефлексия, осознание механизма общественных запретов и предписаний до да толи работавшего стихийно но и в «Гномах» можно увидеть зарождение древнегреческой этики. Конечно, этика – это наука о нравственности, а не сама нравственность. Но нравственное самосознание – это уже начало этики. Античная мифология не отличалась ни нравственным уровнем, ни морализированием. Выше уже говорилось, что у Гомера «все в нравственном отношении безразлично», кроме мужества, этой главной и единственной добродетели, и трусости, главного и единственного порока. Уплюки совести Одиссею неведомы. Между тем, совесть – это переживание расхождения между должным и сущим в поведении человека. Конечно, нередко случается, что должное оказывается мнимым, плодом, скорее предрассудка, чем разума поэтому сами по себе укоры совести еще ничего не говорят о подлинности или неподлинности должного. Но у Одиссея вообще нет никакого представления о должном. В основе складывающихся этических норм лежал один важнейший принцип. Он был четко выражен уже Гесиодом «меру во всем соблюдай». Поэтому зло было понято как безмерность, а благо как умеренность. Нравственную безмерность греки называли гюбрис, то есть наглость, нахальство, дерзость, грубость, глумление. Отсюда такие гномы, как изречение Салона: "Ничего сверхмеры", и изречение Клеобула: "Мера наилучшее". В этом же роде и более конкретные изречения, например, советы Бианта, говори к месту Хилона, не позволяй своему языку опережать твой разум, Питтака, знай свое время и так далее. Все эти гномы служили проповеди гармонизации отношений между людьми путем их самоограничения. К этим гномам принадлежала гномическая, то есть назидательная поэзия Фокилида Милецкого, Феогнида Мегарского и других поэтов-моралистов. Среди них мы снова находим некоторых из семи мудрецов. Хилуну приписано 200 стихов, Питаку – 600, а Клеобулу – 3000. Выдающимся поэтом был мудрец и законодатель Салон. Вообще говоря, античная предфилософская лирическая поэзия также сыграла свою роль в подготовке философии. В лирике происходит пробуждение личного самосознания, тогда как в эпосе личность поглощена родом. Мифология – дело родового сознания, а философия – личного. Предфилософская лирика в Элладе – это в основном лирика ионийских поэтов, конца восьмого, седьмого и начала шестого века до нашей эры. Она представлена именами Каллина из Эфеса, Тиртея из Милета, Артилоха с Пароса, Терпандра с Лесбоса, дорическим лириком Алкманом Спартанским, Лидейцем из Сарт, Алкеем и Сапфо с Лесбоса, Стесихором, Симонидом из Аморгоса мемнермом из колофона. Второй вид «гном» — это нечто большее, чем нравственные указания. Сюда прежде всего относятся гнома «познай самого себя». Она имела не только нравственный, но и мировоззренческо-философский смысл, который, правда, был раскрыт лишь Сократом в V веке до нашей эры. Страница 122 Третий вид гном – это гномы Фалеса. Фалес – первый во всех списках семи мудрецов. Он же первый древнегреческий, древнезападный философ. Фалесу приписаны такие мудрые мировоззренческие изречения. Больше всего пространство, потому что оно все в себе содержит. Быстрее всего ум, потому что он все обегает. Сильнее всего необходимость, ибо она имеет над всем власть. Мудрее всего время, потому что оно все открывает. И некоторые другие изречения. Имея в виду именно Фалеса, Маркс говорил о том, что кавычки, «греческая философия начинается с семи мудрецов». Кавычки «закрытые примечания». Маркс Карл, Энгельс Фридрих из ранних произведений. Москва, 1956 год, страница 131, конец примечания. Именно Фалес распространил ту форму всеобщности, которая была достигнута в гномах, на мировоззрение. В этом ему помогло и занятие науками. Фалес был не только первым среди мудрецов, но и первым античным ученым. Конец десятой лекции.